Глава 4. Торопливо шагаю прочь от комнаты, радостно потирая руки. Чувствую себя подростком, сбежавшим от родителей. Нет, с местным воздухом и нарядами явно что-то не то. Я давно не ощущала такую легкость на душе. Найти бы выход из дворца, убранство здесь великолепнейшее. Но я хочу на свежий воздух. На самом деле, естественно, никуда и не сбегу, лишь погуляя по территории... Хочу набраться впечатлений. Мало ли, что завтрашний день мне готовит. Удивительно, но мне до сих пор не повстречался ни один человек, все те же пустынные коридоры, периодически украшенные одинокими статуями да вычурными гобеленами. Вкус у местного дизайнера явно есть. Вспоминаю пещеру, в которую попала прямо со своей кухни. А ведь я просто зашла попить воды после очередного кошмара. Но в итоге в первый момент подумала, что либо схожу с ума, либо до сих пор сплю. Вода из стакана как-то слишком резко превратилась в озеро. Теплое, кстати, голубое. На ней явно какие-то бактерии или кораллы есть, которые дают такой цвет. По крайней мере, на земле цвет воды объясняется подобным образом. Я пару раз была на экскурсиях в пещерах, где как раз находились цветные озерца. И тут вдруг я в одном из них. Но не тону. Вода сама выталкивает меня на поверхность, а потом и вовсе заставляет парить в воздухе, создавая из своих вод красивейшее платье. чем не ожившая сказка из грез каждой девочки. А ей не кричала даже, кто кричит во сне, который нравится. Правильно, никто. Подобными сновидениями наслаждаются и всячески стараются их продлить. По поводу собственного парения мне и вовсе вспомнилась примета, мол, летаешь во сне, значит, растешь. Так что страха не было, но все испортил маг. «Наконец-то!» — заверещал он, что есть мочи. «Я это сделал!» По моему платью сразу пошла рябь, а поток воздуха перестал держать, и я упала в воду, в миг переставшую быть теплой. «Миледи, вы куда?» Путь мне вдруг перегораживает стражник, даже два, выныривая из собственных воспоминаний. Останавливаюсь, как вкопанная, осматривая снизу вверх человека в настоящих латах. Усиленно борюсь с искушением потрогать чужое облачение, но, боюсь, в этом мире принцессы не ведут себя подобным образом. «Во двор. Хочу погулять по саду». Здесь ведь должен быть сад, я надеюсь. Вы смеете препятствовать невесте короля? Уверенно вздергиваю подбородок, вспоминая слова Сесила о том, что меня никто не посмеет тронуть из-за высокого статуса. Значит, и слушаться должны, теоретически. Эээ... На лицах стражников отображается задаченность, вернее, на тех их частях, которые видны в открытом забрали. Но его величество ничего не говорил про вас. А вы полагаете, он должен подойти к вам лично и сообщить про меня? повышая голос, добавляя в него оттенки истеричности. «Королю Наирии, конечно, нечего делать, кроме как оповещать всех вокруг о своих планах». Для надежности топаю ногой, чтобы точно впечатлились. Несколько секунд парни молчат и растерянно переглядываются между собой. Кажется, жизнь я подобному не готовила. «Ладно, простите, миледи». Наконец-то отвечают стражники и пропускают меня на улицу. Снаружи меня ждут ступеньки, конечно, какой дворец без красивой лестницы, это все знают, но я, кажется, вышла не к основному входу, уж больно мало ступенек. Быстро спускаюсь по ним и оказываюсь на узкой дорожке, украшенной с обоих сторон цветами. С наслаждением вдыхаю свежий воздух, пахнет вкусно, и здесь очень тепло, а ведь у нас как раз сейчас самый разгар зимы. Можно представить, что я выиграла путевку в теплую страну, и теперь просто наслаждаюсь жизнью. чуть ли не в припрыжку, шагая по тропинке дальше вглубь сада. Настроение взлетает буквально до небес. Дорожка извивается, уводя меня, и вдруг передо мной оказывается фонтан, конечно. Киваю сама себе, и как я могла забыть о том, что в подобных местах обязательно должны присутствовать фонтаны? Подхожу к нему и осторожно присаживаюсь на самый край. Ветра нет, брызги не должны сильно намочить, наклоняюсь потрогать водичку, Хлорка, она, конечно, не пахнет, у них ведь магия, а не химия. Хотя алхимия вполне может присутствовать. Брызгаю себе на лицо, а потом задираю голову. Хочется максимально поймать лучи солнышка. Соскучилась я по ним в серой зиме, очень соскучилась. Я не знаю, сколько проходит времени, да только мой отдых неминуемо прерывает. Не боитесь, принцесса? Говорят, в срединных землях ходят легенды о призрачных чудовищах, населяющих наши фонтаны. Откуда-то сбоку раздается голос. Тогда это скорее страшилки, а не легенды. И нет, не боюсь. Отвечаю, все еще наслаждаюсь солнечными ваннами. Но тут до меня доходит, что голос принадлежит не королю, а я одна посреди сада, далеко от дворца. Резко открываю глаза и выпрямляюсь. Осматриваюсь вокруг. Незнакомец находится чуть поодаль в тени. После контакта со слепящим солнцем трудно что-либо разглядеть. «Почему вы там стоите? Вы кто такой?» «Выйдите, пожалуйста, на свет!» Настоятельно прошу, стараясь сдержать тревогу, что внезапно разожглась у меня в груди. От былого спокойствия и безмятежности нет и следа. Что это? Нервы или интуиция? «Конечно, принцесса, мне не трудно!» Произносит чуть насмешливо обладатель голоса и делает шаг вперед. Я не верю своим глазам, часто моргаю, чтобы прогнать галлюцинацию, но она не уходит. Внешность незнакомца не меняется. Но как такое может быть? Ведь я его знаю. «Миша!» Жалобно вскрикиваю, ощущая, как бешено колотится сердце в груди, и в следующее мгновение теряю сознание.